Глава тринадцатая. Думаю, стены помогают. Все-таки меткая стрела, да в большом количестве лучше, чем добрый меч. Да и дураков в лобовую ходить уже нет. — Идут, — кивает Мстиша. — Думаю, уже устье великой проходят. Да сейчас еще и наш кунный дозор должен подойти. Проходили мимо Крома, князю о варягах сообщили. Бивой, ладью отгоняя под стены к колесу, как планировали. Мастиша, собираешь всех и в крепость, знаете куда? Выполняйте. Быстрым шагом подошел Изислав. Дождались, идут, идут. Ты действуешь, как обговаривали, и не вылезай за стены. Еще раз напоминаю. Помню, не переживай. Оглянулся на ворота, заглатывающие телегу за телегой, на истончающийся хвост людей, торопящихся укрыться от наступающей беды. Глянул на небо, а хорошо-то как. Погода стоит, как по заказу. «Тепло, солнышко светит. Вечерок камушом шуршит. По реке утки крякают. Круги на воде, рыба играет. А я на рыбалке-то уже давно не был. Тысячелетия прошли. Надо выбраться как-нибудь, душу отвести. «Все, пошел. Удачи тебе, заслав посмотрел в глаза сотника. «Спокойно в них, страха нет. Хорошо. Только где-то глубоко на самом донышке плещется усталость. «Боги с нами», — кивнул мне в ответ. Постояли еще секунду, развернулись одновременно и разошлись в разные стороны. Я в Псковский Кром, а сотник в нашу крепость. Непривычно было идти одному по дороге. Всегда тут оживленно, люди туда-сюда снуют. А тут пусто и тихо. Подошел к воротам, думал, что уже закрыли их, но нет, оказывается, меня ждут. Лицо у дружинников серьезные, хмурые. Мои стрелки рядом стоят, дожидаются, не дают створки закрыть. Молодцы князь на плоской башне, — сразу же доложил им, стиша. Хорошо, пошли. Проходя через весь пока еще такой невеликий город, смотрел по сторонам. Много у нас людей собралось. За моими стенами все битком, и тут яблоку некуда упасть. А сколько еще по лесам и хуторам попряталось? А мы-то с князем считали, что места на всех хватит. Разрослись наши поселения. Лица у всех серьезные, и все молчат. Даже скотина притихла. Тяжелая какая-то тишина, нехорошая, тревожная. Надо бы сказать людям что-то, подбодрить. Остановился, огляделся. Народ вокруг, дети, матери с детьми у подола и с младенцами на руках. Молодые парни, еще не вошедшие в зрелый возраст, и матерые мужчины. Не волнуйтесь, отобьемся. За жилье свое не переживайте, если что, поможем и отстроим. А варягов побьем, еще и добра с них наживем. Вон они сколько с собой принесли. Нам далеко и ходить не надо. У кого луки есть или кто стрелять умеет. Подходите к угловой башне, там сбор. Подберем воинскую справу и вместе будем врага бить. Улыбнулся детям и пошел дальше, слушая, как пошла волна моих слов по плотной толпе людей, мгновенно окруживших меня. Загудел народ, но загудел с облегчением на выдохе, чувствуя, как отпускает тягучую неизвестность и появляется какая-то определенность и уверенность в завтрашнем дне. Так ушел, ловя взгляды людей, чистые и светлые, бесхитростные и простые. Но в каждом взгляде светилась надежда, что не бросим, не забудем. Поможем выстоять и подняться. То тут, то там поднимались одинокие фигуры и двигались по направлению к башне. И чем ближе подходили они к башне, тем плотнее и шире становился этот людской ручеек, превращаясь в полноводную реку. Мастиша, разберись с людьми, у кого луки есть, проверь стрелы и поставь одну группу. Безоружных, но тех, кто стрелять умеет, в другую. Дадим им луки. Если есть такие, кто вышел постоять за город, не умея стрелять, а такие обязательно будут. Их в третью группу. Вооружим мечами до да щитами. Разберешься? Разберусь, да и мои помогут. Подобрался десятник. Правильно, что подобрался. Доверие оказали высокое. Много людей собирается, как бы не сотня, а то и больше будет. Поднялся наверх, ко мне повернулся трубор. Слышал твою речь. Правильно помыслил. Теперь смотри, вон дракары показались. Дозор вернулся, доложил, что идут на нас более тридцати докаров. Говорят, воды не было видно, так плотно шли. Вот в этот момент их бы и пожечь, жаль, нечем, — приширился я. Хмыкнул Горевой, удивленно глянул Князь и вдруг захохотал. — Пожечь? А как же тогда трофеи, о которых ты людям говорил? — Нет уж, мы лучше их тут на бережку упокоим. Вот это другой разговор, а то варяги идут, воды не видно. Теперь бы они еще в Пскову не полезли. Князь на всякий случай приказал завалить фарваторы деревьями, укрепив их вбитыми в дно колеями. Но все может быть. Княже, напомню еще раз всем, чтобы не стрелял никто до команды. Пусть высадятся сначала. Сотники, и десятники, все все знают. А ты почему без брони стоишь? У тебя что, шкура железная? Ах ты ж! Совсем забыл про свой мешок, сбросил его с плеч и стал доставать свою броньку под снисходительными взглядами горевое и трубора. Даже уши у меня отсюда загорелись, советчик. Доспехи, доспехи, варяги еще далеко, а броню надеть быстро, успею, отговорился я. Надо же хоть что-то сказать. Застегнул свою перебить с ножами, расчехлил арбалет, поправил сумку для болтов, провел пальцами по поясу, поправляя меч. Готов, боец. «Уф, тяжко!» — хмыкнул горевой. «Сходу на приступ пойдут, или нет?» Вот главный вопрос сегодняшнего дня. Хотя уже начинает смеркаться, атаковать в темноте и лезть на неизвестные стены вряд ли рискнут. Так и вышло. Не решились варяги атаковать. Сворачивают к левому берегу и высаживаются. С башен хорошо видно, как разбивают лагерь, огораживают рогатками, разжигают костры. Через реку доносится довольный гогот воинов — С эти пламени мелькают рогатые силуэты. Много викингов пришло на нашу землю. Пока они высаживались, посчитал тех, кого увидел. Вышло у меня около ста варегов на один дракар. А всего 34 дракара, больших и малых. Даже итог подбивать неохота. Зачем раньше времени пугаться? Если на малых воинов и поменьше будет, все равно много выходит. Получается расклад почти один к десяти. Триста спартанцев на новый лад. Когда начнут переправляться через реку, надо будет из скорпионов стрелять только срезнями, да и потом вдоль стен тоже их же использовать. Срезни у нас широкие, серповидные, самое то. Народу много будет на дракарах, и есть шанс повыбивать у них таким образом больше воинов. Хотя с близкой дистанции и бронебойные наконечники при удачном попадании могут шампурами поработать. Ночь вступает в свои права. На руку захватчикам желтая луна скрывается в низких облаках. Надо ждать лазутчиков. Утру вора в городе собачек хватает, предупредят в случае чего. Караулы на стенах выставлены, двери в башнях закрыты. Костры будут гореть всю ночь. Пойду-ка я вздремну до утра. А вот утречком надо бы мне пободрствовать на всякий случай. Обычно нападают в самую собачью вахту. Пошел к своим стрелкам, присел у костра. Передали мне миску с кашей и кус хлеба. Запился взбаром и лег спать. Да и все вокруг укладываются. Завтра будет тяжелый день, надо отдохнуть. Спал в полглаза, да и весь лагерь наверняка спал так же. Под утро по пол связки плотный туман. Видимость упала метров на пятьдесят. Что там делается в варяжском лагере, не видно. Зато слышно хорошо. Воздух плотный, любой звук разносится далеко. Вот и будем слушать. Стены заполнились дружинниками, и повисла вокруг густая тягучая тишина. Только изредка огулка ударит рыба хвостом по воде. Жерех вышел на утреннюю охоту. Мелочь гоняет. Серый рассвет пробудился взбаломошным кряканием уток на берегу. Эхом пробежала в ответ рябь вздрогнувших людей на стенах. — Идут, идут, готовься! — прошелись тела под навесами, местами подтверждая услышание бряцанием доспеха или скрипом натягиваемой тетивы. В таком тумане надежды на скорпионы мало. Толку при нулевой видимости от них нет, если только вдоль стен бить будут. «Всем стоять по местам, по стенам не бегать», — прошла команда трубора от дружинника к дружиннику. Я с десятком мстише занял кусок стены прямо напротив лагеря варягов. Туман плывет рваными волнами в сером рассветном мареве. На железе конденсируются капли воды. Тетивы у луков отцелеют при такой влажности, и природа против нас. В полной тишине раздался звонкий голос Заревита, расколол предутреннюю тишину. Подхватили песню помощники волхва, поддержали. Заходила кругами песня наговор от стены к стене, заметалась вокруг башен, заплелась вокруг дружинников, рванула ввысь, разрывая плотный туман, разгоняя свинцовые облака. Укрепилась мощным голосом Яровита, потекла в стороны, оттесняя туман и очищая дорогу первым робким лучам встающего над лесом солнышка. Прояснилась прибрежная гладь реки, и вынырнули из нее черные рогатые головы варяжских дракаров. Ударили с башен скорпионы, защелкали тетивы, раздались первые вскрики пронзаемых стрелами людей. И будто в ответ на песню взревели викинги. вспенилась под веслами вода, прыгнули на каменистый берег крома черные просмоленные борта, посыпались воины в мгновенно вскипевшую воду, выхватывая длинные весла и неся их с собой. Заработали на стенах стрелки, посыпались вниз стрелы, собирая кровавую жатву, неся огромный урон наступающим рядам. Но и в ответ взметнулись вверх стрелы из дракаров. То у одной боеницы падал стрелок, то у другой. Все-таки выучки мало у дружинников, неопытные совсем. Забылась скоротечная наука. Добрались варяги до стен, и с помощью своих длинных весел стали забегать по стене. Взлетели в воздух четырехрогие якоря, Зацепились за зубцы, натянулись. Там, где успели сделать деревянные навесы, ничего у них не получилось. А вот там, где не успели, там мгновенно вскипела жаркая сеча, и посыпались защитники со стен. По сравнению с викингами наши, как малые дети. Не все, конечно, но основная масса псковских дружинников подготовлена слабо. А как за полгода можно полноценно мечника подготовить? Да и против топора и секиры меч не очень, уметь надо. Умелых же у нас мало. Вовремя скорпионы развернули на башнях и продольной стрельбой вдоль стены снесли волну атакующих. Очень эффективное оружие, наши скорпионы со срезнями. Стрельба почти в упор косой выкашивает наступающих варягов. Подключилась со двора резервная группа стрелков, очистили стены от разворачивающих наступления викингов. Спрыгнувших на землю нашего города, задавили яростной толпой, используя подручное оружие. А какое оружие у пролетариата или крестьян? Правильно, оглобли и кирпич. Вот и забили викингов в одно мгновение. Те даже и распрямиться после прыжка со стены не успели. Народ-то наготове был. Тут и со стороны деревянного ты на бой закипел. А бойки попытались. Да у нас там подходы к стене густо засыпаны острым чесноком. Ребята последо постарались. Вот и пригодилась их работа. Не зря вчера ползали полночи под стенами. Захлебнулось окружение, завязло, прокалывая себе ноги. Падали, опираясь на руки и пробивая их. А сверху стреляли наши охотники, не жалея стрел. Хороший охотник белку в глаз бьет, а уж тут-то можно не только в глаз. Да и расстояние для выстрела, как в лесу, те же 20-30 метров. Грех промахнуться. Жаль, что слабоваты луки, дальше никак. А вот и в скову усунулись три дракара и завязли в затопленных деревьях. Расстреляли их с плоской башни. Выплыло несколько десятков стойких нордических воинов на берег, но дальше засек, никто не успел уйти. Всех положили арбалетчики и лучники. Хорошо, что на стенах хватает запаса стрел и болтов. Использовали наш прошлый опыт. Разложили запасы в нишах. У меня так сумка уже пустая, все расстрелял. Сделав несколько шагов до ближайшего запаса, набиваю сумку и спешу на свое место. Стрельба не прекращается, но и викинги не уступают. На дракарах стрелки прячутся за установленными щитами, брызжут каменные и деревянные осколки, отбивших в камень стрел. Глянул в стороны. Появились прорехи в плотном ряду защитников стен. Перегруппировались быстро баряги. Вот что значит выучка. Почувствовали слабину в нашей обороне, усилили натиск вместе первого прорыва, полезли через стену. Надо бы туда подкрепление перебросить. Не успел подумать а уже увидел, как Горевой бежит понизу к месту прорыва с резервом. Оценила обстановку перед нашим участком стены. Немного варягов осталось, так поддерживают видимость атаки, закрывая щитами. Да и на дракарах только стрелки за укрытиями. Основной массой на прорыв поперли. Оставляю половину десятка во главе с на месте и бегу к месту прорыва. Занимаем пустые богиницы на стене и открываем стрельбу. Тут же, оказывается, выбили почти всех наших стрелков, поэтому так варягам и вольготно. Сейчас мы это исправим. Первыми надо выбить захвативших стену, а потом перенести стрельбу вниз. Так и делаем. Снизу стреляют резерв горевое. Им даже на стену не подняться. Перед нами на помосте каша из друщихся. Выискиваем малейшую лазейку, чтобы запустить туда арбалетный болт. Позади меня ребята стреляют вниз, укрываясь от плотного вражеского обстрела, и выбивая пребывающих врагов. В городе народ попрятался под телеги, защиты. Кто не смог найти себе укрытие, улепетывал к противоположной стене. Очень уж плотный обстрел устроили варяги на этом участке. Мало нас, нужно еще подкрепление, Самнут? Сейчас или мы их, или они нас. Ударились сзади по плечу, требуя пропустить вперед. Оглядываясь, трувор в трофейных железных латах, секира в руках. Прижимаюсь к стене, пропускаю мимо себя подоспевшую группу. Еще успеваю увидеть, как размашисто взлетает секира-князя над головами, как начинают теснить викингов. Потом просто стреляю и больше ничего не вижу, кроме прицела и цели внизу. Несколько раз получая по шлему встречной стрелой и один раз, слишком увлекшись и высунувшись, еле отдушался от прилетевшей в грудь стрелы. Спасибо головне за хороший доспех для меня, дурака затем ввязываюсь в перестрелку с лучниками на дракарах, и здесь арбалет одерживает победу. Постепенно задихает ответная стрельба. Я выбираю время пополнить свою сумку болтами и быстро оглянуться по сторонам. Хотя викинги еще продолжают лезть на стены, но можно считать, что приступ мы отбили. Такого ярусного напора уже нет, а вот и заревел рок внизу, и так сдулась. Огромными длинными прыжками викинги несутся вниз по склону к дракарам, и отходят к противоположному берегу, провожаемые нашей стрельбой и торжествующими криками со стен. «Только рев у нас не такой уж и громкий, повыбило у нас многих», — ищу взглядом князя и не нахожу. На плечи наваливается свинцовая тяжесть, суматошно сдираю мятый шлем и слушаю рядом голос Трувора, что опять решил броню сбросить, не рано ли? Я его по сторонам ищу, а он, оказывается, рядом стоит». Чувствую, как распрямляется моя спина. Живой. Отбились. Отбились. Горевое ранили. Да им стишу твоего крепко приложили. Сегодня викинги больше не пойдут. Думаю, им сейчас лучше домой идти, пока мы с силами не собрались. Вокруг они грабить никого не будут, побояться. Под стенами стоять им тоже не резон. Давай прикинем, сколько мы у них выбили. Вон дракары пустые стоят, да на Пскове еще три. У деревьях затопленных застряли. Получается, что где-то третьей части у них уже нет, так? Так. Да надо учесть, что в ушедших дракарах команды неполные. Значит, берем не треть, половину. Думаю, не будут они дальше стоять под стенами. Уйдут к вечеру. Посмотрим. Если будут уходить, я, княже, с твоего позволения, пойду им вслед на своей ладье, да и покусаю их запятки осторожно. В другой раз хорошо подумают, стоит ли к нам идти воевать хорошо придумал. Только осторожно кусай, чтобы зубы не завязали. А то и зубы выбьют, и голова пропадет. А пока, огляделся, зычно проревел. Десятникам оставить корову на стенах, остальным отдыхать. Раненых к волхвам и травницам. Убитых к южной стене. Проверить запасы стрел и болтов на стенах. Пополнить, где не хватает. Так, отдавая распоряжение на ходу, мы спустились вниз. Там меня уже поджидали мои десятники, жданы Таруша. Пристроившись за нами хвостиком, быстро доложили результаты боя. Мстиша ранен тяжело. Попал под варяжский топор забрал его с собой князь, когда на подмогу по стене шел. Но Иромир говорит, что обойдется. Добрынягова стрела попала в плечо между пластин брони. Острие погнулось об пластину, и рана получилась тяжелая и рваная. Потерял много крови, но выживет. Даже рука будет нормально работать. Из молодых дружинников потеряли полтора десятка стрелков на стене и почти два десятка мечников при прорыве. Вот это потери у нас. И это на защищенной стене, чтобы было при прямом столкновении. Пока Трувору докладывали результаты боя, меня потихоньку оттащили в сторону и быстро всучили здоровенную кружку кваса и огромный шмат мяса. Я сначала дико посмотрел на свои руки, занятые непонятно чем, но организм сориентировался быстрее головы Я довольно заурчал, вгрызаясь в сочную мякоть. Чтобы протолкнуть первый кусок в засохшее горло, пришлось быстро ополовинить кружку. Мои ребята прикрывали меня от всех, пока я лопал. Но, похоже, некачественно прикрывали. Нет, вы только гляньте, кому война, а кому мать родна. Мы тут воюем, а он втихаря брюхо себе набивает. Оглушил меня на ухо зычный бастру вора. И протянувшаяся сбоку рука князя, забрала у меня полупустую кружку. Мигом сориентировавшийся Ждан тут же плеснул князю добавки из кувшина, а вторуша протянул такой же шмат мяса. «Вот это молодцы! В бою не промах, и после боя не оплошали!» — похвалил трувар десятников. А я просто подмигнул. Смочив горло из другой кружки и быстро проглотив остатки мяса, я собрал своих оставшихся стрелков. Отобрав пять десятков наиболее опытных и метких, Наказал быстро подкрепиться и тщательно приготовиться к возможному походу. Болтов с собой взять чем больше, тем лучше. С средств срезней из расчета один к двум. Если варяги будут уходить, мы пойдем их преследовать. Старшим со мной в местном стиши пойдет Ждан. А сам поднялся на башню. Надо же посмотреть на результаты нашей стрельбы. Потом еще обязательно нужно поклониться павшим и проститься с ними. Неизвестно, насколько времени может затянуться поход. Выглянул через парапет. Внизу сплошные тела, в не стрел. Бр, даже смотреть тошно. Прошел по стенях место прорыва. Все в кровище. Женщина ее смывает из кадушек, пока не застыла. Текут вниз красные ручьи. Сколько народу полегло, не сиделось им спокойно. Умойтесь еще. Постоял над ровной шеренгой лежавших рядком тел. Много полегло наших. Дружинники и простые люди, вызвавшиеся добровольцами, и заткнувшие прорыв своими телами. Охотники, стоявшие на стенах в кожаных куртках под стальным ливнем вражеских стрел. Горожане, не успевшие спрятаться от навесного обстрела. Город воин. Так и стоял, в лица, стараясь запомнить каждого, кого не уберег, кому не хватило брони, кого не доучили. Рядом встал трувор, Подошли мои ребята. Дружина князя и моя встали за спиной молча, плечо к плечу. Перехватило горло спазмом. Я, пересиливая себя, начал тихо говорить. «Клянусь светлыми богами, что все свои силы положу на то, чтобы наш город стал самым защищенным городом под этим небом, чтобы никогда не смог враг забраться на его стены. Кровью своей клянусь, что ни один воин не пойдет в бой без доспеха и с простым оружием. Обещаю, что не забудем семьи погибших за нашу свободу и за наш город, всем женам и детям погибших». — Будет назначена ежемесячная пожизненная выплата. — Клянусь, — подхватил Трувор. А затем моя клятва пошла по рядам. И распрямлялись в спины, светлели лица. А над нашими головами светило осеннее яркое солнце, плывя в безбрежном синем небе. Князь оказался прав. Ближе к вечеру варяги снялись и ушли длинные вереницы по неспорите, провожаемые со стен ликующими горожанами. Опять же, прав был Трувор. Некоторые суда тащили за собой на канатах обезлюдившие дракары. — Пора собираться, — глянул на князя. — Зря голову не подставляй. По сторонам не забывай поглядывать, — кивнул трувор. Сейчас пошлю людей, застрявшие дракары убрать, до да деревья растащить. Спустились со стены. Мои стрелки уже стоят, ждут. — Что, братцы, пойдем пощиплем хвосты варягом? Быстрым шагом, насколько было возможно после такого боя, поспешили к Бивою. При виде меня приоткрылись ворота, и вышел Изислав. Что, отбились? Махнул своим рукой, посылая их вперед, а сам притормозил. Сжато рассказал сотнику результаты боя, перечислил раненых и погибших. Почернело лицо у Изислава, а ему еще эту тяжкую весть в городище нести. Мы на ладье пойдем вслед за варягами. постараемся им покоя не давать, и по возможности будем хвосты рубить. Пусть надолго запомнят поход Псковский, и еще. Себя не вини. Нет твоей вины в гибели людей. Времени мало было для подготовки. И не посылать их на стены нельзя было. Очень уж силища пришла огромная. На тридцати четырех дракарах. Назад около половины ушло. Вот и думай. Все понимаю. Дайте им хорошего пинка пониже спины, чтоб бежали, не оглядываясь. Постояли, помолчали секунду и разошлись. Не о чем пока говорить, да и не до разговоров. Изяслав понес тяжелую весть в городище, а я поспешил на берег. Дружинники мои уже загрузились и теперь разбирали весла, рассаживались по местам. На борта устанавливали щиты, выкладывали арбалеты и сумки с болтами. «Бивой, готов к выходу?» — окликнул кормчиво. «Готовый, боярин. Только вот на такую прорву народа провизии у нас маловато. На день хватит и все. А нам больше и не надо. А если что, так и потерпим немного». Сейчас задерживаться не будем, отчаливаем. Перепрыгнул на борт, не замечая тяжести доспеха. Когда мелькнула подо мной полоска черной воды, тогда только я вспомнил про все то железо, что на мне надето. Бивой, броню накинь да проследи, чтобы помощники твои тоже защиту вздели. Понял, боярин, выйдем на реку, надену бронь. Слушай все сюда, стрелять только по команде. И только по той цели, куда я укажу. В полный рост не вставать сидеть за щитами и не высовываться. Вступим в бой, смотрите по сторонам, чтобы к нам варяги не подошли. Подходим, обстреливаем и уходим. Поэтому, чем больше болтов успеете выпустить, тем лучше. Стал рядом с Корчем. Пошли потихоньку по течению Псковы. Дошли до Устья, машут нам руками, показывая на ближний к стенам берег. Понятно. Успели проход освободить только с одной стороны. Прошел Бивой по чистой воде, Прошушали ветхой по борту ладьи. Выскочили на простор Великой, оставляя за спиной напутственные крики дружины и горожан. Поставили паруса и полетели вниз к озеру. Зазвенело железо. Готовятся к бою стрелки, устраиваются кому как удобнее. Тесновато, конечно, но мне сейчас очень нужна высокая плотность стрельбы. Мечами махать не собираюсь. Проверил, все ли брони на деле. Ждан на носу наблюдателя выставил. Смотрим над камышами. «Ищем верхушки мачт. Варяги могут на ночевку в протоках остановиться. Бевой идем только на гроте», — раздал команды. Заполоскал убираемый стаксель. Выпрямилось немного ладья, пошла тише. «А вот и острова впереди, устья. Осторожно надо. Могут и засаду устроить». «Тихо идем большой протокой. Ветер пропал. Острова и деревья закрывают нас полностью. Тут не только мачты. Эйфелеву башню не увидишь». Листва вокруг зеленая, осень еще не успела вступить в свои права. Красотища вокруг неописуемая. Вспомнил, как уезжали сюда с ночевкой на выходные в конце восьмидесятых. Варили в уху, рыбы тут всегда было много, и без улова никогда не оставались. Сидели полночи под бархатным небом, отгоняя зелющих комаров, которых ничего не брало. Пели пиво и разговаривали. Под пиво и водочку хорошо разговоры водить. Пиво было в дефиците, не то что сейчас. А тогда многие вещи доставались только по знакомству, включая и пиво. Вон на том острове у нас был постоянный лагерь, где всегда под дымами лежали заготовленные дровишки. А вот тут ставили палатку. А потом кончилась спокойная жизнь, и наступили разгульные лихие девяностые годы. Жизнь людей, да и всей страны, понеслась под откос, гремя колесами и подпрыгивая на ухабах разбивающегося капитализма. Теряя по пути многих и многих своих граждан, выпавших за борт и не сумевших уцепиться за пролетающие мимо борта несущейся сумасшедшей махины. Так и закончились наши вылазки на эти благословенные острова. Потом мы просто выживали. Но нам проще было, чем многим другим. Нас кормило государство в летных столовых, обмундировывало, и у нас была возможность заработать какие-то деньги в командировках, потому что денежное содержание выплачивали с большими задержками, и мы, как и вся страна, крутились как могли. — раз вспоминался. Осторожно на веслах прошли протоку, и впереди, во всю ширь, распахнулся простор озера. Далеко, на пределе видимости, над водой торчали тонкие спички мачт. — Ничего, сейчас выйдем из островов и подхватим ветер. Быстро догоним. Волна мелкая, ветер ровный, не уйдут варяги. Захлопал, обретая форму поникший грот, надулся поставленный стаксель, вспенилась вода за кормой, накренилась ладья, прыгая вперед. Все взгляды устремлены на далекие пока паруса. За кормой пряталась в однородной зеленой полосе уходящего назад берега сте реки. Надо будет там поставить какой-нибудь столб или вешку, а то как гости к нам приходить будут, заблудятся еще. Приблизительно через часа полтора-два проскочили острова Архипелага, оставив их по правому борту. Заметили дракар, уткнувшийся носом в берег. Рядом копошились варяги, разбивая лагерь потом на обратном пути ими займемся. Солнце начало клонить свою рыжую голову на темные широкие плечи далекого берега и зачернела озерная водица. Скорость темнеет. А вот, наконец, плетущийся в хвосте сильно растянувшихся судов замыкающий дракар. По моей команде защелкали арбалеты, выбивая варягов. Да тут их и было десятка-два. Быстро окончились. Довернул Бевой ладью, прошли мимо борта, успев выстрелить несколько раз, по еще шевелящимся телам, и дальше вдогонку. Следующую обстреляли метрах в пятистах. Еще одна одиночка ковыляет. Не суждено ей доковылять до своего дома. После результативного обстрела притираемся вплотную и высаживаем на дракар пару дружинников. Добьют раненых, спустят парус, подождут ранее обстрелянный, и, коли получится, пришвартуются к нему. Если до темноты не придем, разожгут сигнальный огонь. А мы рванули дальше. Пока светло, надо догнать еще кого-нибудь. Постарались и догнали очередную парочку, один из которых был пустым и просто тащился на буксире. Что самое интересное, никто даже не пробовал открыть ответную стрельбу по нам. Выбили всех лучников под стенами. Мы подходили и расстреливали дракары, высаживали досмотровую группу и шли дальше. Бивой грамотно маневрировал, и я убедился в полном превосходстве косого паруса над прямым. Не конкуренты, они нам. Дальше продолжать погоню было бессмысленно. Сумерки стерли тонкую грань между видимым и невидимым. Растаяли в ночи впереди идущие суда. Ничего, завтра мы вас еще пощиплем. А пока надо разворачиваться и искать наших товарищей. Переночуем, а с утра пораньше продолжим погоню, если погода позволит. Сигнальные светильники видны издалека. Мы берем на буксер трофейные дракары и медленно идем в сторону недалекого берега. На землю сходить не будем, переночуем на борту. Утром осмотримся и будем принимать решение о дальнейших наших действиях. Закат был багровый, ветер может подняться. Ветер на озере налезает внезапно, резко поднимая высокую волну, а у нас четыре посудины на хвосте болтаются. Тереть трофею не хочется, но и в берегу стоять долго нельзя. Хватает тут в лесах озере вольные чуди, которая запросто может из-за деревья впустить острую стрелу и попробовать нас на свой зубок. Доплелись до прибрежной стены камыша, бросили якоря, подтянули дракары, связали в борт к борту все трофеи. Пока доставали перекусить, выслушал отчеты призовых команд. Убитых освободили от всего железа, тела отдали озерному водяному. Только-только успели разобраться с убитыми, даже не успели посмотреть, что было в запасниках дракаров, как стемнело. — Ничего, завтра расцветет, и пока мы в догонялки играем, насмотритесь. Назначили караул на ночь и заболелись спать, используя деревянные щиты, как лежанки. Места теперь у нас много на пяти-то судах. Ночь прошла спокойно, только менялись караульные, докричали ночные птицы в постоянно шуршащем камыше. Утром погода порадовала. Не поменялось. Ветер оставался постоянным, и оттащив трофейные посудины в озеро, Оставили их на якорях дожидаться нашего возвращения. А мы поставили паруса и пошли в погоню. Пройдя теплое озеро, вошли в узкий пролив между Чудским и Псковским озерами. Тут надо быть осторожнее. Где-то же варяги должны были заночевать. Так, осматриваясь, особо не торопясь, убрав стаксель и идя на одном гроте, вышли на вольные просторы Чудского разлива. Тут и волна была побольше, да и берегов не видно, Озеро почти в два раза больше Псковского будет. Пошли на север, может, увидим кого-нибудь. Понеслись, прорезая наискосок тяжелые темные волны. Зашлепала ческая волна под правым бортом. Закружились в бело-серые чайки. Горизонт пуст, но все равно пойдем к устью на ровы. А вдруг догоним? Часа через три, может, чуть больше, появилась темная полоска далекого берега. А на фоне этой полоски... Светлыми заплатами медленно вырастают прямоугольные паруса варяжских дракаров. Как лихо удирают. Вряд ли догоним, но постараемся. Надо дать прощального попутного пинка напоследок. Идут дракары плотной группой. Нет такого разброда, как вчера. Почуяли, что на них охота открыта, испугались. Догнали варягов, когда до реки оставалось всего ничего. Уже можно было развлечь отдельно стоящие деревья и исток норовы. Довернули чуть круче к ветру, пошли, прикрываясь бортом вдоль дракаров, посылая залп за залпом во бородатые лица. Застучали ответные стрелы по борту и поставленным щитам. Бивой четко выполнил разворот и понеслись обратно. Быстро пересев к противоположному борту, в районе продолжили обстрел. Разбился строй варягов, разбежались в разные стороны морские волки. Убрали паруса, заработали весла. Захотели нас наказать и бросились в догонку. А нам это на руку. Бивой здорово наловчился за прошедшее время управляться судном, используя возможности наших парусов на всю катушку. Один раз только подставил нас под выстрелы, разворачиваясь и открывая корму. Викинги и воспользовались этой промашкой. Три дружинника, сидевшие позади, были ранены. Кто в руку, кто в бедро. Броню стрелы пробить не смогли. Не пляшет дряное нормандское железо против доброй стали, выкованной нашим головней. Но синяков-то наставили ребятам. Главное, все живы, больше так подставляться Бевой не будет. Да и вины его, по большому счету, нет. Варяги-то в разные стороны разошлись, отовсюду стрелы летят. Покрутились вокруг дракаров, послушали проклинающих нас викингов. Еще бы, мы ведь не полезли в такой честный для варягов бой. А так и продолжали носиться вокруг, продолжая обстрел. В конце концов, сообразили викинги, погребли в сторону норовы, торопясь убраться в Освоеси. Поставили паруса, а мы ударили резнями Обрезали шкоты и растяжки двум замыкающим дракарам. Заскрипели мачты, закачались и рухнули на бок под ветром, ломая борта. Удачно получилось. Эх, поздно мы сообразили. Надо было сразу так сделать. А теперь только локти кусать. Не догоним, уходят в норову дракары. Туда мы не полезем. — Нам там маневра не будет. Добьем этих и пойдем домой. Называть это боем нельзя. Это было просто избиение. Викинги еще успели сбросить мачты за покалеченные борта, но наши болты не дали им времени организовать какую-то оборону или уйти на веслах. Скоро все было закончено. Команда убрала паруса, и наша лодья закачалась на волнах рядом с безжизненными дракарами. Тащить их за собой не будем. Заберем все ценное и сожжем. Пусть идирающие викинги посмотрят издалека на черный дым горящих пенителей морей. И почему-то мне кажется, что больше мы не услышим о викингах, пришедших с разбоем в наши воды. Сбили мы спесь схваленных варяжских хердов. Это хорошо. Может, и Петру потом легче будет. А может, и не будет теперь никакой Полтавы. А мы еще походим по Варяжскому морю, походим. И окошко в Европу у нас уже есть, пусть маленькое, но ведь есть ободрали разбитые дракары до да последней медяхи. Даже выловили из воды полузатопленные паруса. Развернулись в сторону дома, оставляя за кормой разгорающееся пламя. Потянулся вверх черный столб дыма. Закончился бессловный поход варягов на Псков. Вот только в бирку теперь надо будет ходить с опаской. Ничего, мы еще пару малых скорпионов сделаем и поставим на палубе. Сейчас несколько недель до осенних штормов будут спокойными. Варягам-то мы рога пообломали. В море они не сунутся. А если и сунутся, то от одного вида нашего паруса сбегут. Поэтому приходим домой, отдыхаем денек, загружаемся товаром до отказа и уходим на запад. Надо открывать новые торговые пути и новые города. На обратном пути пересадили дружинников на три трофейных дракара. Получилось по шестнадцать человек. Бивой отдал своих помощников им в помощь. А мы, взяв на буксир четвертую посудину, и, подняв паруса, потихоньку двинулись в сторону дома. Вдвоем с кормчим и с ранеными на подхвате дошли до Псковы и ткнулись в пристань. На берег сбежался весь город, тревожная тишина повисла над рекой. Недоумевая, смотрели люди на нас пятерых. «Владимир, а где остальные дружинники? Вас же почти пять с половиной десятков было». Подходя к нам через расступающуюся плотную толпу, задал вопрос трубор. Даже птицы замолчали, ожидая моего ответа. А мы так вымотались, что до нас даже не дошел смысл вопроса, и мы не поняли, почему же народ не радуется нашему успеху. Распрямился, растягивая натруженные мышцы, увидел нарастающее напряжение в обращенных ко мне лицах, и только сейчас до меня начало доходить. Народ-то ничего не знает. Уходило нас много, а вернулось мало. Значит, что? Значит, побили всех и выжили только пятеро все хорошо. Дружина на трех дракарах домой добирается. Можно было еще одного на архипелаге прихватить. Да они как увидели, что мы возвращаемся, так и убежали вглубь острова. Ну, не было сил их вылавливать. Так и прошли мимо. После архипелага мы ушли вперед, а остальные идут за нами. Так вы что, четыре дракара захватили? Четыре захватили, еще два сожгли. Вот у нас трое раненых, остальные все целы. Оставшиеся варяги удрали в норову. Мы их постреляли напоследок хорошо, но преследовать не стали. А у вас какие новости? Народ возвращается по домам. Жизнь продолжается. Ждали вас? Надо тризну справить. Еле пробился голос князя через нарастающий гул толпы. А ты там долго сидеть собираешься? Может, уже на берег сойдешь? Да поговорим спокойно, без крика. Расслабился я и растекся. Домой пришел одно оправдание. Перелез, по-другому не скажешь, через борт, пошатнулся, причал качается. Подхватил меня под руку верной головня и потащил на берег. Вышел, стою перед князем, качается народ перед глазами. Посмотрел на меня такого трувор, махнул рукой, мол, что с тебя взять. Подошел и обнял. Закричали радостно люди. Взлетели вверх шапки, сгоняя сверхуших деревьев примолкших ворон. «Молодцы!» — отстранился князь. «Ступай, отдыхай!» Мы тут сами распорядимся. Сделал несколько шагов по раскачивающейся земле, утвердился и пошел, с каждым шагом все увереннее и тверже. Вспомнив, остановился, обернулся к трувору. Между нами так и остался живой коридор среди толпы. Завтра мы отдыхаем, послезавтра грузимся и пойдем в Данцик. Надо новые города посмотреть и себя показать. Да иди уж отдыхай, вечером поговорим. Захмелся довольный князь уже с борта ладьи. Трофеи, наверное, увидел. Ну, вечером так вечером. Мимо меня бегом пронесли наших раненых. Как же, герои, не вместно им своим ходом дойти. А ведь могут. Ну да ладно, пусть понежется в лучах славы.